Глава одиннадцатая. Платоядный шар. «Надеюсь, ты не потерял мой кулон, Фоксник? Или как там тебя сейчас называть? Ваше Величество?» Вероника начала разговор в агрессивной манере, чем несколько обескуражила Андрея. «И я очень рад тебя видеть. Как ты очутилась в жарзании, да еще с Мадленой?» Когда парень последний раз видел этих двоих рядом, он был уверен, у них разные дороги, и вряд ли женщины когда-либо окажутся в одной упряжке. — А у вас у повелителей так принято отвечать вопросом на вопрос? — Нет, но у нас у русских сначала принято здороваться. Я приветствую вас, девушки. Садитесь, рассказывайте. Чуть позже принесут чего-нибудь перекусить. Ради этой встречи больной, несмотря на протесты лекарей, покинул постель. Выяснив, в каких комнатах здесь принимают самых дорогих гостей, он попросил приготовить малую гостиную. Еще Андрей приказал убрать охрану, из-за чего чуть не поругался со своим ратором. — Фетров, ты мне зубы не заговаривай. Где кулон? — Вероника, чем я тебя обидел? «Ты войти не успела, как уже всех собак на меня спустила». «И он еще спрашивает, ты когда должен был вернуться? Не помнишь? А вместо этого решил в цари податься. У вас у мужиков совсем крышу сносит, когда появляется возможность возвыситься. Об одном только сразу забываете, заняв начальственное кресло. Высокая должность — это еще и большая ответственность за людей, которыми руководишь». «Да не собирался я никем руководить, и задерживаться в жарзане и в мои планы тоже не входило», — начал было оправдываться парень. «Ты еще нам расскажи сказку о том, как тебя силой заставили занять место вождя. Мы, дурочки, сразу тебе поверим. Но сначала верни мой кулон, или ты его потерял». «Да вот он!» Змеиный король вытащил из-за пазухи украшения и передал синегласке. Девушка схватила золотое сердечко. «Ты не открывал?» «Не имею такой привычки». Парень тоже перешел на холодный тон, так и не поняв, чем и когда успел обидеть голубоглазую красавицу. «Меня просили его сохранить. Это я и сделал. Вот и правильно. Я вас ненадолго покину, господа». Таркова буквально выскочила из комнаты. Уже за дверью Вероника раскрыла сердечко. С фотографией на нее смотрел улыбающийся голубоглазый мужчина, который держал на руках маленькую девочку. Ребенок буквально светился от счастья. — Здравствуй, папа. — Как мне без тебя плохо, — прошептала девушка и заплакала. Тем временем в малой гостиной царила напряженная тишина. Зловацкая делала вид, что изучает рисунки на стенах и потолке, которые действительно восхищали своей красотой. Фетров в недоумении долго смотрел на захлопнувшуюся за синеглазкой дверь, потом не выдержал. «Что с ней случилось?» «С ней все очень плохо, Андрей», — журналистка ждала этого вопроса. «Я, конечно, не врач». «Но боюсь, у моей подруги серьезное психическое расстройство». «Подруги?» — переспросил змеиный король. «Там на Инварсе я не заметил. С той поры много воды утекло. Ты меня не перебивай. Пока Вероника не вернулась, лучше слушай, что с нами произошло. Не думай, что она хочет что-нибудь рассказать сама. Ты мне вряд ли позволит». Фетров снова был поражен. Куда подевалась манерность Мадлены, ее бесцеремонность? Перед ним сейчас сидела совершенно другая женщина. Она вкратце поведала историю их похождений, а в самом конце добавила. Мужчина она теперь ненавидит люто. Всех кроме одного — своего отца. Но тот погиб, когда девочке было шесть лет. И теперь я не знаю, кто сможет вернуть ей веру в сильную половину человечества. А без этого пропадет Вероника. Еще один срыв. Боюсь, она превратится в бездушную машину по уничтожению мужчин. А это прямая дорожка к Кордыблу, как здесь говорят. «Может, ее позвать?» Парень встал и направился из зала. Лекари были сто раз правы, утверждая, что покидать постель ему еще рано. На фокусника после непростого разговора с Амазонкой накатила предательская слабость. Когда же он сделал несколько шагов, почувствовал легкое головокружение. Стиснув зубы, парень все-таки добрался до двери и толкнул ее. «Вероника, мы тебя заждались!» Таркова гневно стрельнула на него глазами, полными слез, которые не успела вытереть, и резко ответила. «Надеюсь, тебе было не очень скучно с моей очаровательной подругой?» Она прошла мимо и как бы не невзначай зацепила фетров локтем. «Вероника!» — крикнула Зловацкая. «Чего тебе?» Синеглазка готова была сейчас нагрубить и журналистке, но сзади донесся звук падающего тела. «Ядрёно матрёно к твоей бабушке! Да что ж ты за человек такой?» Брюнетка подбежала к упавшему. «Парень после схватки с монстром едва на ногах стоит. Нам обрадовался, как родным, наплевав на болезнь и усталость, в гости пригласил. А ты что делаешь? Его увидеть хочешь? Конечно, он же тоже относится к классу мужчин. Значит, виноват по определению. Мадлена! «Не ори на меня. Лучше помоги его к креслу отнести». «Мужик никогда не должен быть слабым», — Пытался оправдать себя синеглазка, помогая подруге. «Ну да, в борьбе с тем огнедышащим монстром Андрею нужно было не спасать людей, которых чудовище собиралось сжечь, а поберечь силы. Тогда у него хватило бы здоровья выдержать твои нападки. Это же гораздо важнее, насколько я понимаю». Женщины дотащили Фетрова до кресла и усадили. Зловацкая нащупала пульс, попутно продолжая наступление на подругу. «И у тебя еще хватает наглости предъявлять претензии, что он не вернулся вовремя. Как будто не знаешь, чем это для парня могло обернуться. Ей его бы разнесло на куски, и кулон твой вряд ли бы целым остался. Вот и задай себе вопрос, кто ты после этого?» «Да, я вела себя как дура. Ты этого хотела услышать?» До Тарковой только сейчас дошло, насколько слаб фокусник. «Нет, я хотела хотя бы изредка слышать от тебя что-то, кроме брани, в адрес сильной половины человечества. Как можно грести всех под одну гребенку? И хороших, и плохих? Ничего себе!» Стараясь облегчить дыхание больному, Журналистка расстегнула ему рубаху и увидела на груди коронованную змею. «Что там?» «По-моему, сегодня мы ее уже видели. Смотри, какая картинка из чешуек выложена». «Так он еще и змею на груди пригрел!» «Помнится, кто-то недавно сам хотел стать такой змеей». «Подруга, я тебе сейчас точно чего-нибудь сломаю». «Силы есть, ума не надо», — зловацкая показала подруге язык. «Девчонки, вы чего шумите?» — очнулся Андрей. «Матлена учит меня хорошим манерам, объяснила Амазонка. «Ты извини, величество, если я вела себя неподавающе. Перестань дразниться. Я долго был без сознания. Минут пять». «Докторам ни слова», — предупредил больной. «А то они залечат меня своим постельным режимом до смерти». «Ты обещал что-то вроде ужина, или мне показалось?» Вероника присела за стол. «Мадлена, дерни за тот шнурок. Я просил, чтобы нам никто не мешал, пока не позову». «Вы не представляете, сколько в этом доме охраны!» «Но прежнего вождя они все равно проворонили». Таркова уже знал об основной причине внезапного возвышения фокусника. «Нельзя охрану из мужчин набирать. Они плохо чувствуют опасность». «Тут свои законы», — махнул рукой Андрей. «Я еще не во всех разобрался». «А что, собираешься?» «Теперь деваться некуда». «Ты не намерен возвращаться на инверс?» — опишула синеглазка. «Во-первых, пока это невозможно». Что значит невозможно? Все ворота со стороны Инварса блокированы. В Жарзане даже остались несколько туристических групп. Из-за набега Форшуга? Не подумав, задала вопрос журналистка и прикусила язык. Меньше всего ей сейчас хотелось напоминать торговая Магринца. «Я точно знаю, что за всем этим стоит Гермак Могрит». «Он будет вторым в моем списке на уничтожение», — процедил сквозь зубы Амазонка. «Вероника, не заводись!» — повысила голос брюнетка. «Эти сволочи нас дома лишили! А ты говоришь, не заводись?» А во-вторых... Журналистка проигнорировала всплеск эмоций подруги и обратилась к Андрею. «Во-вторых, после некоторых событий я этим людям кое-что должен». Кому, вархуным? Интересно, что? Немного не мало свою жизнь. По-моему, ты свой долг вернул с лихвой, когда дрался с тем уродом на поле, заявил Таркова. Не представляю, что осталось бы от Юрограда, если бы он сюда дошел. Сама только что сказала: руководить людьми значит нести за них ответственность. Тем более, что тому красавчику и город, и вархуны были без надобности. Ему зачем-то понадобился именно я. Почти двадцать бойцов, молодые, здоровые парни погибли, спасая меня. Человека, который по непостижимым капризам судьбы получил должность вождя и собирался трусливо сбежать от нее. Никогда не считал себя фаталистом но события последних дней упорно толкают в эту сторону. «Ты решил поработать вождем? Сейчас я необходим этим людям, и мое бегство будет сродни предательству. Пока не знаю, чем им помочь в сложившейся ситуации, но бросить их не имею права». «Они же убийцы!» — воскликнула Вероника. Из трех сотен настоящими киллерами является человек тридцать. Остальные только считают себя таковыми. — Потому что у них нет заказов? — Да. — А если бы были? — Давай не будем говорить о том, что могло бы свершиться. В последнее время вокруг меня погибло столько народу, что я сам начинаю чувствовать себя убийцей. Начали подавать обед поэтому земляне на время прекратили общение. Вместе со слугами в зал вошел и главный лекарь. «Повелитель», — поклонился он, — «ваш организм еще не оправился, поэтому ничего жирного и ничего спиртного». «Хорошо. Оставьте рядом со мной те блюда и напитки, которые мне можно. Обещаю употреблять только их». — Я должен остаться здесь, господин. Мне не нравится ваше лицо и зрачки. Похоже, состояние ухудшилось. — Доктор, дайте мне еще часик пообщаться без свидетелей. Потом я ваш до самого утра. — Я уйду. Но сначала выпейте микстуру. Врачеватель достал из кармана глиняную колбочку. Это укрепляющее снадобье. Фетров принял лекарство. Когда слуги и лекарь вышли, Вероника указала глазами на колбочку. — Не боись, что тебя здесь отравят? Те, кто уничтожил прежнего повелителя, могли затесаться в круг приближенных. И врачи для этой цели подходят гораздо лучше других. Словарный запас Вероники позволил ей в целом понять суть беседы лекаря с пациентом. «Отравить меня невозможно». Пару раз уже пытались. С некоторых пор меня никакая гадость не берет. Говорят, если человек выжил после укуса королевской герзы, отправить его к кордыблу при помощи яда — пустая затея. И я это проверил на личном опыте. За ужином Андрей говорил много. Рассказывал о своей хвостатой принцессе, об авантюрах Дихрона, О заговоре Мугреда. Не забыл упомянуть и об анварде, который оказался в подвале Кронмаговского дворца вместе с Зулгом. «У тебя есть пленки с красотами Жарзани? Журналистку особенно заинтересовали снимки. «Конечно. Я же отправлялся сюда как турист, если помните. И я этого туриста обязана лично доставить обратно на землю. Как это сделать?» Таркова вспомнила, что до сих пор все еще является сотрудницей фирмы «Зилаку». «Если даже на «Инварс» попасть невозможно, вот ситуация. Где этот липкар или дихрон? В конце концов, вернуть тебя из завратной реальности его обязанность». Ему сейчас показывают агровое дерево, которое собираются подарить в самое ближайшее время. «Он хотя бы думает, как выбраться из жарзани». А чего тут думать? Мугред говорил о каком-то прорыве, который пробьет дыры между двумя реальностями. Их потом даже активировать не придется, как раньше. Это как? Свободный проход без привлечения волшебников? Зловатская поставила бокал с ароматным напитком и два пригубив. Здорово. Наверное. Только в первое время через эти проходы на инварс ринутся сотни головорезов, неся смерть и разорение. Вельможи решили за счет грабежа чужого мира поправить свое финансовое состояние. Сейчас они вкладывают деньги в заговор, а потом захотят получить дивиденды. — Разве им позволят? — спросила Вероника. — Не знаю. Мадлена говорила, вы видели вторжение. Если в зоне прорывов будут работать законы Жарзани, у чужаков все козыри на руках. Вздохнув, сообщила журналистка. Но власти Инваса, наверняка, заключали какие-то соглашения со здешним правительством. Старый Кронмак умер, новый в камере заключения. Страна на грани гражданской войны. Вряд ли кто-то будет соблюдать прежние договоренности. Неужели нет выхода? Словацкое от волнения даже пару лямок на груди развязало. Закрытая по самое горло местная одежда мешала ей дышать. Почему нет? Нужно быстро устранить главных смутьянов, Мугрида и Оршуга, Причем сделать это с особой жестокостью, чтобы остальным не повадно было, предложил Синеглазка. Если удастся освободить Кронмага, Ты ему сама все расскажешь. «Договорились — Договорились? — кивнула Амазонка. — Могу даже палачом поработать для этих твоих. В дверь постучали. «Войдите — Войдите, — разрешил Фетров. В зал приема гостей вошел старейшина. — Знакомьтесь, это Церзол. Рад представить вам Веронику и Мадлену. Андрей заговорил по-инварски. «Очень приятно видеть прекрасных девушек в доме повелителя. Но я вынужден похитить его у вас. Можно выделить им по комнате в этом доме?» — поинтересовался фокусник. «Я распоряжусь, а сейчас прошу пройти в кабинет. У нас возникли некоторые проблемы». Мне уже начинает казаться, что главной проблемой Гюрограда являюсь именно я. В кабинете, куда вошли Андрей с Царзолом, находились двое старейшин и седой старик с желтым колпаком на голове. Они сразу прекратили разговоры и встали. — Повелитель, разрешите представить главного жреца Вархунов Ферлога. «Он правит службу в храме змей, где вам завтра предстояло принести присягу на верность покровительнице-сомеречников». «Приветствую вас, ферлок», — произнес вождь клана и тут же обратился к старейшине. «Что значит «предстояло»?» Настойка, которую лекарь заставил выпить, действительно укрепила истощенный организм. Фетров почувствовал легкое головокружение, но оно тут же прошло, стоило парню присесть. Заняли свои места за столом и все присутствующие. «Проблема возникла в подвалах храма змей!» Без Беспредисловие начал царь Зол и обратился к жрецу. «Прошу вас рассказать обо всем еще раз. Здание храма змей...» «Одно из самых древних во всей Жарзании, особенно его подземная часть», — тут же заговорил старик. «И именно там, в зале четырех королев, мы проводим ритуал присяги. Подземная часть храма — два этажа по четыре зала. Между собой помещения связаны лестничными переходами таким образом, что из каждого верхнего, за исключением первого, можно попасть в два нижних, а из каждого нижнего, за исключением последнего, в два верхних. Так вот, чтобы добраться до ритуального алтаря, нужно пройти через все подвальные комнаты, что мы и пытались сегодня сделать. Жарец, похоже, являлся очень дотошным человеком и не желал упустить ни единой детали. Он монотонно рассказывал о прохождении каждого из залов, пока не дошел до шестого. Дальше продолжил с заметным оживлением. «Уже спускаясь по лестнице, я почувствовал, что в помещении пахнет чужой волшбой, и оказался прав». Вскоре мы увидели и ее источник. Это был кроваво-красный огненный шар. Он висел под потолком, но стоило нам спуститься, стрелой накинулся на моего ученика и в мгновение ока проглотил его. «Как это случилось?» — поразился Андрей. У шара очень быстро выросли протуберанцы. Они обхватили паренька, и все. Больше мы его не видели. Сам же шар заметно увеличился. И что дальше? Мы попытались затушить магическое пламя, обрушив на него водяную сферу. Но странное дело... Красный огонь начал впитывать в себя воду. Мой первый помощник постарался ее заморозить. Шару охлаждения по вкусу не пришлось, он упал на пол и откатился в дальний угол. Я уже начал думать, справились с напастью. Оказалось, рано обрадовался. С Сгусток чужой магии лишь разозлился. Он стал на глазах уменьшаться, но силы, исходившие от него, наоборот, пошла в гору. Мы назад к лестнице, потеряли еще одного по пути. Но люк закрыли и опечатали его магией. Значит, к ритуальному залу не пробраться? Фокусник пока еще не знал, радоваться ему или печалиться. Он хоть и не собирался в ближайшее время покидать Гевроград, но и связывать себя клятвами не хотелось. «Все гораздо хуже, повелитель. Пленник рвется на свободу и лупит в люк, не останавливаясь. Наши чары его едва сдерживают». Каждые десять минут приходится накладывать новые заклятия, но и они держатся недолго. В храме сейчас тридцать волшебников. На некоторое время они задержат огненный шар. Но что делать дальше? «Елки-метелки, соленый огурец! Бежать отсюда надо и как можно дальше». Первая же мысль прочно засела в голове и не хотела пускать туда другие. Наверняка шар имеет ту же природу, что и огнедышащий монстр. Следовательно, будет пожирать людей, если его не остановить. Только как это сделать? Знать бы заранее, что гигантская змея придет на помощь, можно было и самому спуститься в подвал. А вдруг у хвостатой выходной? Или лимит благотворительности закончился?» Затянувшуюся паузу прервал жрец. «Если бы стены подземной части храма не имели магической защиты, можно было бы пробить лаз в восьмую комнату, добраться до алтаря и воззвать к четырем королевам. На призыв человека с таким знаком, как у вас, они должны откликнуться. Но все перегородки подземных залов построены с использованием древнейшей магии. Ее секреты нам не подвластны». «Огненному шару тоже», — добавил Церзол. «И это дает нам время», чтобы покинуть Гюроград. Удерживать люк мы сможем еще часа три». Слова Вероники об ответственности за подчиненных не выходили из головы Фетрова. В своей жизни он никогда и никем не командовал. Даже номера в цирке старался придумывать такие, чтобы не привлекать ассистентов. И вдруг на его плечи свалилось бремя ответственности За сотни жизней от него ждали решения. «Бегство — не выход из положения», — выдавил себя Андрей. «Думаю, все это понимают. Если шарик имеет те же аппетиты, что и чудовище, которое мы сегодня наблюдали, он, вырвавшись на свободу, будет пожирать все живое. Его нужно остановить здесь». «Но как?» — старик разбил руками. «Наша магия бессильна. Я вижу только один способ. Мне нужно добраться до зала четырех королев раньше, чем это сделает огненный шар. Верлен, вы сейчас не в той форме, чтобы сражаться. Знаю, церзол». Но я помню, какое воздействие на меня оказал золотистый напиток там, возле входа в храм летающих кинжалов. Мне показалось, что силы возросли, а чувства обострились. Мне смогут его принести? Чаша подчиняется только претенденту на должность вождя. И что, я уже не смогу ее открыть? Вы сможете, поскольку присягу еще не давали? подал голос один из старейшин, чем вызвал недовольство Церзола. «Вот и славно!» — обрадовался Фетров. «Выпью золотистые водички и сразу к люку. Насколько я понял, это в пятом зале». «Да, повелитель!» — кивнул жрец. «Как только я там окажусь, вы должны блокировать выход в четвертый зал и ждать моего сигнала». Фокусник постучал по столу. Если услышите это, значит я добрался и справился. Ну а нет, эвакуируйте население. Вы туда не пойдете. Это исключено. Высказал свое мнение церзол. Ваша жизнь стареет Осадил мужчину Андрей. Вы будете отдавать приказы мне? Я не понял. «Кто тут вождь клана?» «Конечно вы, но...» «Тогда давайте обойдемся без лишних разговоров. Ферлок, обрисуйте мне внутреннюю обстановку залов и кратчайший путь до алтаря». Закончив объяснение, жрец добавил. «Учтите, повелитель, у вас должно быть время на произнесение присяги». Иначе королев не разбудить. Сколько времени? Обычно для придания ритуалу особой торжественности мы растягиваем процедуру на час. Но при данных обстоятельствах можно управиться за полминуты. Главное — окропить своей кровью хвост каждой королевы и произнести основные слова клятвы.